Юлия Шилова «Женские игры» или «Мое бурное прошлое» Ей, настоящей женщине, которая всегда оставалась тайной, которая была наваждением для мужчин и предметом зависти для женщин, которую не любили жены, а чужие мужья преследовали по пятам и грезили о ней в постели. Им, тем мужчинам, которые были близки с ней и которые считали ее единственной, которые пытались удержать ее, но так и не смогли этого сделать, потому что она всегда была рядом, но стоило протянуть руку, исчезала навсегда. От автора Здравствуйте, мои дорогие читатели! Сегодня замечательный день, потому что мне посчастливилось встретиться с вами вновь. Я бесконечно благодарна вам за то, что вы держите в руках эту книгу, написанную еще несколько лет назад, но вышедшую в новой редактуре и в новом оформлении. Согласитесь, что она стала намного краше, чем была раньше. Спасибо за то, что вы всегда рядом. Вы смогли меня поддержать и подарить любимой книге еще одну жизнь. Я надеюсь, что теперь она заживет новой, счастливой и насыщенной жизнью. Эта книга о нашей соотечественнице, которая прошла долгий, тернистый путь и обрела свое счастье. Люблю ли я эту книгу? Конечно, люблю. Впрочем, как и все свои книги. Потому что, как бы это ни было банально сказано, они все для меня, как мои дети. В каждую из них я вложила свою душу. Холила, лелеяла, выращивала и не спала ночами. Говорят, что мои старые книги очень сильно отличаются от моих сегодняшних. Я этого и не отрицаю. Кому-то мои новые криминальные мелодрамы нравятся больше, потому что в них много психологических рассуждений, которые вы выписываете в свои блокноты и воспринимаете их как руководство к действию. И это не может не радовать. Все мы знаем, что лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих собственных. Теперешние книги более трепетные, позитивные и не такие кровавые, как раньше. Другим больше по душе мои первые романы, потому что они более жесткие и в них больше цинизма. Не обессудьте, но я пишу так, как мне пишется, так, как я себя на сегодняшний день чувствую. Я не могу быть хорошей для всех, и одинаково удовлетворять вкусы читающей публики. Если вам нравится все, что я делаю, вам близко и понятно мое состояние, тогда нам с вами по пути. Если нет, не теряйте времени даром и обретайте новые литературные пристрастия. Благо книжный рынок это позволяет. Я пишу для тех, кто находится со мной на одной волне, кто чувствует меня между строк, и нуждается в моих книгах точно так же, как я нуждаюсь в любви своих дорогих читателей. Сейчас в моей жизни появилась определенность. Во мне открылись новые грани моего характера, о которых я не знала ранее. Мне больше не хочется разрушать. Я учусь строить, и я уверена, что у меня это уже получается. Хотя, кто знает. В этой жизни никто не застрахован от случайностей и неизвестно, что может быть завтра. Быть может, завтра мне придется зажмурить глаза для того, чтобы не видеть, как все в очередной раз рушится. Но, как и все мы, я надеюсь на лучшее и хорошо знаю то, что сейчас я стала намного сильнее. А это значит, что я не боюсь перемен, не предъявляю претензий к своей судьбе и умею встречать каждый свой день с улыбкой. В своих письмах довольно часто вы задаете мне одни и те же вопросы. Как отличить мои только что написанные книги от тех, которые были написаны несколько лет назад? Ведь теперь у всех них двойные названия. Это очень просто. Пожалуйста, будьте внимательны и помните, что вы очень дороги. И поверьте, никто не хочет вас обмануть. На моих новых книгах В нижнем правом углу написано «Новинка». На книгах, написанных несколько лет назад, «Новая жизнь любимой книги». Никаких хитростей и секретов нет. Просто сроки действия договоров с одним издательством истекают, и книги переходят в другое издательство. Это нормальный жизненный процесс, и так происходит со всеми авторами которые по каким-либо причинам перешли из одного издательства в другое. Издательство «Эксмо» сделало всем моим ранее написанным книгам настоящий подарок. Они выходят в новой, более яркой и красочной обложке. У книг новая редактура, а у меня появилась потрясающая возможность вносить свои дополнения, размышления и, как и прежде, общаться с вами на страницах своих романов. Теперь я могу отвечать на ваши письма и вопросы в конце книг, рассказывать о том, что творится в моей творческой жизни, да и просто писать о том, что у меня на душе. Вот и сейчас у меня появилась уникальная возможность предоставить на ваш суд книгу «Женские игры» или «Мое бурное прошлое». Убедитесь сами, какая же она теперь стала красивая, как же она похорошела словно обрела совершенно новое лицо. Устраивайтесь поудобнее. Теперь мы вместе с вами окунемся в мир еще одной женской судьбы и, как всегда, попытаемся не судить ее строго. Она такая, как есть. Она живет так, как себя чувствует, и мы должны воспринимать ее такой, какой мы ее узнаем, потому что она особенная и она никогда не станет такой, какой нам хочется. Будем к ней благосклонны, потому что она – женщина, а женщина в этой жизни имеет право хотя бы на то, чтобы никогда ни перед кем и ни за что не оправдываться. Когда я дала второе название этому роману «Мое бурное прошлое», моя потрясающая редактор «Настенька Е» немного смутилась, и высказала свои опасения по поводу того, что читатели будут относить название этого романа ко мне. «Конечно же, это название не имеет ко мне никакого отношения. Оно относится к моей героине. Хотя каждый волен думать так, как ему хочется. И если читателям хочется видеть меня такой, какой они меня себе придумали, то они имеют на это полное право». Я совершенно спокойно отношусь к тому, что обо мне пишут, говорят и фантазируют. У меня тоже есть свое прошлое, и оно мое сугубо личное. В отличие от моей героини, я не готова ни с кем им делиться. А уж какое оно, бурное, нет, оно мое. Я его выстрадала, пережила и научилась с ним жить. Именно мое прошлое помогло мне стать тем, кем я сегодня стала. Я нашла свой путь самовыражения. В этом плане я абсолютно счастливый человек, потому что я имею возможность садиться за компьютер и начинать творить. Я занимаюсь любимым делом, отдаю ему всю свою энергию и творческие силы. Я стараюсь писать свои книги так, словно разговариваю с близкой подругой. Мне хочется быть с вами как можно более откровенной и искренней. Словно вы читаете мою книгу, а я сижу с вами рядом, пью ароматный чай, поправляя упавший плед, смотрю на вас влюбленными глазами и не забываю повторять, как же сильно я рада нашей встрече. За годы нашего с вами общения мы стали не просто друзьями, мы стали близкими и родными людьми. Я буду вечно благодарна моим родным которые с пониманием относятся к тому, что за компьютером мне приходится проводить намного больше времени, чем с ними. Спасибо всем тем, кто в меня верит, кто учит меня терпению и мягкости. Я надеюсь, что вы уже устроились поудобнее. Нет большего удовольствия, чем то, когда я вижу вас со своими книгами. Давайте вместе переживем все события этого романа заново. Спасибо за то, что вы, как и прежде, со мной солидарны, решив подарить этой книге новую жизнь. Приятного вам чтения! Любящий вас автор Юлия Шилова